Явление двенадцатое. Гурмышская, Буланов, счастливцев за кустом. Гурмышская. Ушел. Ну, теперь я покойный, он мне не помешает. Он какой-то восторженный. Просто мне кажется, он глупый человек. А как я давеча испугалась, как он страшен. Буланов. Нет, это ничего-с. Это с простым народом очень хорошо-с. Гурмышская. Гурмышская. Все-таки ты остерегайся, береги себя, мой друг. Этот сон у меня из головы не идет. У него такой бешеный характер. Буланов, да не беспокойтесь, мы с ним подружились. Гурмышская, я никак не ожидала. Сам от денег отказывается, как это мило с его стороны. И напрасно я напоминала про этот долг. С чего это я расчувствовалась? Играешь, играешь роль, ну и заиграешься. «Ты не поверишь, мой друг, как я не люблю денег отдавать?» Буланов, «Я не знаю, я еще молодц, а умные люди говорят, Раис Павловна, что скупость не глупость». Гурмышская, «Да я не скупа, кого я полюблю, тому я все отдам». Буланов, «А у вас много денег-с?» Гурмышская, «Много». «Вот посмотри», — открывает коробку. Буланов смотрит и вздыхает. «И все эти деньги я отдам тому, кого полюблю». Буланов с глубоким вздохом. «Ух-с!» Гурмышская, вот что я хотела тебе сказать, Алексис. Ты держишь себя очень подбастрастно. Ты все еще смотришь мальчиком, это мне не нравится. Конечно, тебя нельзя судить строго, это в тебе от бедности. Но мы как-нибудь этому горю поможем, сделаем тебя посолиднее. Я хочу, чтобы ты был посолиднее, Алексис». На днях ты поедешь в губернский город, закажи себе побольше хорошего платья, попросторнее, купи дорогие золотые часы с цепочкой, ну и прочее. Кроме того, нужно, чтобы у тебя постоянно было много денег в кармане. Это придаст тебе опломб. Вынимает из коробочки деньги, которые ей передал несчастливцев. Это деньги глупые, я их получила случайно, я тебе их дарю. Буланов, потерявшись, мне с... Берет деньги. Благодарю-с. Целует руку. Солидным приказываете быть? Будус. Гурмышская. Пойдем составим список, что тебе купить в городе. Уходит. Счастливцев. Прощай, денежки. Ох, эти трагики. Благородство – пропасть. А смысла никакого.